Кого же выбрать себе в четвероногие друзья? Служебные собаки. К этой группе относятся собаки крупные, сильные, выносливые, с врождёнными сторожевыми качествами. Некоторые горожане заводят кавказских, среднеазиатских, южнорусских овчарок, не зная о том, как сложно их содержать. Не следует делать первые шаги в собаководстве с приобретения животных этих пород. Причин много. Прежде всего, это большие, злобные собаки, требующие немало места. Человек, который решил завести одну из таких собак, должен быть физически сильным, чтобы удержать ее на поводке. А кроме того, от этих собак в доме всегда бывает много шерсти, что создает дополнительные неудобства. Кавказская овчарка. Древняя порода пастушьих собак. Применяется для охраны овечьих отар. Используется и для караульной службы, но усложненной дрессировке поддается плохо, недоверчиво к людям. Кавказские овчарки бывают двух типов – длинношерстные и Уши коротко обрезаются, купируются в щенячем возрасте. Высота кобеля в холке 65-70 сантиметров. Среднеазиатская овчарка. Само название порода говорит о том, что собак этих разводят главным образом в республиках Средней Азии, Туркмении, Таджикистане, Киргизии. Культивируют породу и в южных районах Казахстана. Это выносливая, смелая, но флегматичная собака. Ее отличают массивная голова, широкая грудь. Высота кобеля в холке не менее 65 сантиметров. Южно-рубская овчарка. Собаки этой породы попали в Россию в XVIII веке. Первоначально их можно было увидеть в Крыму, на юге Украины. Но это были не те южнорусские овчарки, какими мы их знаем сегодня, а не крупные пуделеобразные пастушки собаки, сопровождавшие отара овец, перегоняемые из Испании во Францию и Германию. Для укрупнения потомства пуделеобразных собак скрестили с кавказскими овчарками и восточными борзыми. Так образовалась порода Южно-русская овчарка. Высота кабеля в холке не менее 65 сантиметров. Московская сторожевая. Порода была выведена в военном питомнике «Красная звезда» неподалеку от Москвы. Статус породы Московская сторожевая получила в 1985 году. Ее предки... Кавказская овчарка и Сенбернар. Используются эти собаки в основном для караульной службы. Шерсть длинная, густая, но бывают московские сторожевые и гладкошёрстные. Собаки этой породы злобные, но в то же время отличаются довольно спокойным, уравновешенным характером. Легко поддаются дрессировке. Высота кобеля в холке не более 66 сантиметров. Немецкая овчарка Есть предположение, что предками немецкой овчарки были волки бронзового века. Впервые собаки этой породы показывались на выставке в Ганновере в 1882 году. Безусловно, немецкая овчарка – самая популярная в мире порода служебных собак. В Россию была завезена в 1904 году и с тех пор пользуется неизменным успехом среди собаководов. одной из основных достоинств собак этой породы – способность работать в любых климатических условиях. Немецкая овчарка обладает великолепным чутьем, у нее быстрая реакция, она хорошо поддается дрессировке. Собаку рекомендуется раз в день чесать щеткой, но, к сожалению, это не избавит владельцев от появления волос в доме. Высота кабеля в холке 61-66 сантиметров. Шотландская овчарка. Колли сторожевая порода пастушьих собак. Многие считают родиной этой собаки Шотландию, но это не так. Коли завезли в Шотландию из Исландии более 400 лет назад. Шотландской же она называется, потому что именно там посла черномордых овец Колей. Предполагается, что свой нынешний нарядный облик Красивую длинную шерсть, окраску собака получила в результате скрещивания старинных колли с сеттерами и борзыми. Официально колли числится в списке служебных собак. Но наиболее популярна шотландская овчарка среди любителей декоративных пород. Колли очень понятливы, хорошо поддаются дрессировке, преданы владельцу и с особой симпатией относятся к детям. Высота кобеля в холке 56-61 сантиметр. Ризин-шнауцер. Это самый крупный из шнауцеров. Происходит от немецких собак, которые пасли овец. Интересна одна деталь из биографии Ризина. В 1909 году на выставке, которая проходила в Мюнхене, Он впервые был показан под названием «русский шнауцер-медвежатник». Типичный признак резиншнауцера — голова кирпичиком, покрытая жесткой шерстью с густыми бородой и бровями. Со стороны резиншнауцер кажется очень строгой собакой, злой и грозный С хозяевами резин добр и ласков. Это смышленое и преданное животное. Шерсть рекомендуется чистить ежедневно особой проволочной щеткой, а усы расчесывать гребешком. Собаку надо периодически тримминговать. Высота кабеля в холке 65-70 сантиметров. Ротвейлер Далекие предки ротвейлера использовались для охоты на кабана, охранных стад в Древнем Риме. Позднее эти собаки попали в Южную Германию, где на традиционных ярмарках в городе Ротвейль-Амникар ам торговцы мясом прибегали к помощи ротвейлеров для охраны товаров. Ротвейлер — собака сообразительная, обладающая сильным характером, смелая, выносливая, чуткая и преданная. Лучше всего поддается доброму, но твердому обращению, поэтому при дрессировке к ней нужен подход, сочетающий и мягкость, и силу. Используется как караульная и разыскная собака. Хорошо работает в упряжке. Высота кобеля в холке 63-68 сантиметров. Черный терьер. Отечественная порода. Выведен черный терьер в питомнике «Красная звезда» путем скрещивания Эрдельтерьера, Резеншнауцера, Ротвейлера и Ньюфаунленда. Собака сильная, злобная, порой может быть агрессивной по отношению к владельцу. Надежна в защитно-караульной службе. Черного терьера не следует заводить тем, То только начинает заниматься собаководством и поэтому не имеет достаточного опыта в общении с животными. Высота кобеля в холке не менее 65 сантиметров. Эрдель-терьер Эрдель – один из самых крупных терьеров. Название породы связано с долиной Эйр в графстве Йоркшир, Великобритания, где жили предки этой собаки. Верность, хорошая реакция, смелость в сочетании с незурядными способностями быстро улавливать то, что хотят от Эрдели во время дрессировки, сделала эту собаку универсальной. Эрдельтерьер — превосходный охотник, сторож, санитар, почтальон. В Англии перед Первой мировой войной Эрдели несли патрульно-сторожевую службу в береговой охране и на железной дороге. В годы Второй мировой войны они находили раненых на поле боя и помогали санитарам доставлять их в медсанбат на волокушах. Были связными между воинскими частями, носили донесения. Великолепные проводники слепых. Бытует мнение, будто организм собак этой породы невосприимчив к заболеванию чумой. Однако владельцам Нардели вряд ли нужно верить в это. Только сделанные вовремя прививки надежно защитят вашего питомца от этой тяжелой болезни. Шерсть нуждается в щипке весной и осенью, чтобы Эрдель имел опрятный вид. Собака почти не линяет, что очень удобно при содержании в квартире. Высота кабеля в холке 61 сантиметр.